Его отвели в дальнюю часть города, остановив возле кладбища, так чтобы он мог смотреть на могилы своей семьи. Казалось, что хотя бы это должно его сломать, но нет, Роджерс беззвучно повернулся к зрителям и судьям. На его лице читалось спокойствие, а вместе с ним и блажь. Мистер Роджерс. Шериф шагнул к нему и прищурился. Беннет. Прошу. Это твой последний шанс. Не усугубляй положение ты еще можешь рассказать и и что мистер бойд спросил тот но на этот раз без всякого сарказма гнить до конца дней в тюрьме зачем проще умереть прямо сейчас у меня ведь больше нет смысла жить а так я могу уйти со спокойной душой конечно если олсон все же соберется с духом и во всем признается не думаю что это но в этот момент толпу растолкал олсон и вырвался вперед Он мчался к Роджерсу с такой скоростью, что его уже никто бы не смог остановить. Однако Грегори сделал это сам, когда в паре футов от Роджерса рухнул на колени. «Чёрт бы тебя побрал, Беннет!» – взвыл олсон «Ты не должен был с ними так поступать!» «Да, это я во всём виноват! Я напился, как свинья, и ничего не соображал!» когда врезался в повозку с Сарой, то... <сосить> Прошу, прости меня, Беннет. Я виноват, только я во всём виноват. Но не Клара с девочками. Кляну тебя, скажи, где они? Оставь мне возможность хотя бы похоронить их по-человечески. Стоило ему закончить свою речь, как Беннет увидел ошарашенные лица всех собравшихся. Горожане не могли осознать того, что произошло. Они застыли на местах и, казалось, не верят в происходящее. Но, в отличие от них, Роджерс улыбнулся. Он посмотрел на все еще валяющегося у его ног Олсона, а потом громко, насколько мог, сосевшим голосом, произнес «Они живы, Грегори!» В тот момент по людским рядам будто прошлась невидимая волна. Сперва она всколыхнула народ, заставив их переварить услышанное, а после послышался шепот «Что?» Красное от злости и слёз лицо Олсона было настолько удивлённым, что Беннет еле сдержался от насмешек. «Повтори, что ты сказал?» «Они живы», — теперь уже тихо сказал Беннет, подняв взгляд на горожан, продолжил. «Я ведь говорил, что время всё расставит по своим местам. И нет, я не убийца и не монстр. Всего лишь простой человек, как вы, который желал лишь одного — справедливости» которую не смогли дать мне наш шериф с подчиненными. «Беннет!» — Фелтон сделал шаг вперед. «Да, признаю, мы виноваты. Но если Клара и девочки живы, то где они?» «На заброшенной ферме Макмилла», — Роджер смотнул головой вправо. «Вы ведь там еще не искали?» «Нет», — признался помощник шерифа и сжал губы. «Пока не добрались». «Ах ты, сукин сын!» олсон взвился вверх словно коршн схватив осужденного за ворот и закричав ему в лицо да как ты мог так издеваться надо мной ты хочешь забрать свои слова назад все тем же спокойным тоном переспросил роджерс я олсон с тяжелым дыханием отступил я не знаю раскайся грегори продолжал беннет ты сам ведь сказал что твоя семья ни при чем и я их не тронул В ту ночь, когда ты опять напивался в салоне, я явился к Кларе и рассказал обо всех догадках. Удивительно, но твоя жена тебя ненавидит. Уж прости за правду. а ты сам в этом виноват». «Да, я знаю», – неуверенно пробормотал Олсон и поднял на Роджерса рассеянный взгляд. «Но как же...» «Подстроить их смерть – не самое сложное дело», – Беннет улыбнулся. «Да, пришлось потрудиться». Но зато ты раскаялся, а мне только это и было нужно. Или я не прав, Грегори? Ты откажешься от собственных слов? Я... М -м -м. Он застонул и схватился за шляпу. Бросив её наземь, развернулся к шерифу, протянув руки. Мистер бойд шутки закончены. Я признаюсь в том, что виновен в смерти семьи Беннета. Да, это я спугнул в ту ночь их лошадь, из-за чего Сара и Эйвори рухнули в пропасть. Я алкоголик и трус, поэтому... «Хватит!» – шериф вскинул руку, заставив того замолчать. «И все понятно!» Он с пренебрежением подошел к нему и надел наручники, после чего махнул помощнику. Тот кивнул и, взяв с собой нескольких человек, отправился за лошадьми. «Но это пока не все, мистер Роджерс!» – сурово посмотрел на осужденного. «Никто не освободит вас, пока сюда не привезут семью мистера Олсона. И не дай бог вы нам солгали!» «Клянусь, я лично пристрелю вас!» И тут же приложился к своей фляге. «Такова моя судьба», — хмыкнул Беннет. «Вы ведь так говорите».